Такое в планы брата Катфаэля не входило, однако же он не слишком удивился услышанному. Судя по суровому сосредоточенному лицу и тихому, но решительному голосу, возражения Эдди выслушивать не собирался, но монах все равно попытался его отговорить. «Сынок, подумай как следует. Мастер Уильям твой отец, что верно, то верно, но ведь потому-то ты ему и дорог». Человек, пытавшийся совершить одно убийство, не остановится и перед другим. Он захочет избавиться от опасного свидетеля. И если уж явится туда, то наверняка с ножом. Конечно, ты малый, храбрый, слух у тебя острый, но ведь тебе придется притворяться спящим. У твоего врага будет преимущество. И может статься? Так-то оно так, брат, но разве ты ловче или крепче меня?» С неожиданной улыбкой спросил Эдди и похлопал монаха по плечу сильной мускулистой рукой. — Не тревожься за меня, я буду готов к встрече и уж как-нибудь с негодяем справлюсь. Так что ступай, брат, сей добрые семена и дай бог, чтобы они дали всходы, а я не подведу. Поскольку со времени нашумевшего нападения на абатского управителя прошло всего-навсего полтора дня, Катфаэль полагал, что все связанное с этим событием по-прежнему вызывает всеобщий интерес. А значит, завести о том разговор и найти желающих послушать будет совсем нетрудно. Когда примерно через полчаса после повечерия монах решил приступить наконец к осуществлению задуманного, выяснилось, что он отнюдь не ошибся в своих ожиданиях. По существу ему даже не пришлось заводить разговора, поскольку никто в обители ни о чем другом и не толковал. Главное затруднение сводилось к необходимости Перемолвиться с каждым из тех, кого следовало озадачить неожиданным сообщением, по отдельности. В противном случае кто-нибудь мог бы неосторожным словом спугнуть дичь и провалить всю затею. Однако же это не сулило особых сложностей. Катфаэль не без основания полагал, что злодей, будет таковой и впрямь окажется среди тех, с кем заведет монах разговор, едва ли станет пересказывать услышанное, кому бы то ни было. Скорее всего, он постарается на всю оставшуюся ночь скрыться подальше от посторонних глаз и ушей. Вечером в лазарет заявился молодой Джейкоб. Он зевал и потягивался, потому как весь день провел, читая и переписывая пергаменты. Даже перекусить успел лишь пару раз, да и то урывками. А окончив работу, хоть час был и не ранний, счел непременным долгом навестить больного начальника. Сидя у очага, он с напряженным вниманием Так что аж глаза округлились, выслушал рассказ брата Катфаэля и живо предложил, невзирая на позднее время, сбегать в замок и рассказать обо всем начальнику стражи. Молодой человек был настолько взволнован услышанным, что хоть зайде не устал ни на шутку, вызвался передать это сообщение лично. Не стоит спешить, возразил на это Катфаэль, сам, небось, знаешь, каковы наши служители закона. Они не обрадуются, ежели ты потревожишь их на ночь, глядя на основание одних лишь догадок и домыслов. Пусть себе спят. За ночь в любом случае ничего не случится, а по утру я сам схожу в замок. Следом за Джейкобом в лазарете объявились новые посетители, полдюжины разом. Гости странноприимного дома, те, что остановились в общих, предназначенных для простонародья помещениях, пришли дабы выразить мастеру Уильяму свое сочувствие и справиться о его здоровье. С этими людьми Катфаэлю не было нужды разговаривать поодиночке. В их присутствии он позволил себе открыто высказать свои соображения касательно возможного существования очевидца, ибо все они, будучи людьми пришлыми, город знали плохо, жители его еще хуже, едва ли могли заподозрить подвох. Был среди этих гостей и Орин Герфут. Скорее всего, именно он-то и подбил шестерых постояльцев засвидетельствовать таким образом свое почтение управителю и обители. Как всегда, бродячий торговец любезно улыбался всем и каждому, выказывая учтивость, доходящую до подобострастия, и более чем рьяно выражал надежду на конечное торжество справедливости. Оставался еще один человек, несомненно заслуживавший особого внимания загадочной, сжигаемой неведомой страстью Евтропий. Правда, он, по глубокому убеждению Катфаэля, никоим образом не являлся грабителем и убийцей. И самоубийцей тоже. Хотя, судя по всему, в тот вечер он был весьма близок к этому роковому непоправимому шагу. Ведь неспроста же ноги как будто сами собой несли его в воду. Еще чуть-чуть, и он отдался бы на волю течения, загубив и свою жизнь, и бессмертную душу. И вот тут... В тот самый миг, когда, казалось, ничто уже не могло отвратить его от ужасного решения, раздался крик Мадога. «Утопленник! Здесь утопленник!» Слова эти относились к мастеру Уильяму, но нелюдимый монах в каком-то смысле принял их и на свой счет. Они прозвучали для него грозным предостережением, словно гром с ясного неба, и, вне всякого сомнения, остановили его у самого края бездонной пропасти, у края гиенны огненной. А остановившись, оглянувшись и задумавшись о том, что делает, он не мог больше оставаться таким, как прежде, угрюмым и мрачным нелюдимым. Потрясение и раскаяние должны были напомнить ему о существовании других людей, пробудить потребность в простом человеческом тепле. Возвращаясь в лазарет после недолгой отлучки, Котфайль предчувствовал, кого там застанет, и предчувствие его не обмануло. Брат Евтропий и уже встававший самостоятельно мастер Уильям сидели друг напротив друга по обе стороны от очага и приятельски беседовали. Голоса их звучали негромко и рассудительно. Порой они умолкали, но долгое молчание казалось даже более красноречивым, нежели речь, ибо было исполнено глубокого значения и смысла. Трудно было определить, что за нить связала этих двоих, но в прочности установившейся связи сомневаться не приходилось. Котфаэль отнюдь не хотел прерывать дружескую доверительную беседу. Скорее, он предпочел бы удалиться незамеченным. Однако же слабый скрип, отворившийся двери, привлек внимание брата Евтропия, и тот тут же поднялся с места, явно выказывая намерение уйти. Да — Да-да, брат, я и сам вижу, что чересчур засиделся. Мне пора идти. И, обратившись к ему промолвил. Я непременно зайду еще. Время и впрямь было довольно позднее, в самый раз, чтобы отправляться на боковую. Евтропий вышагивал рядом с братом Катфаэлем и, судя по всему, пребывал в полном согласии со всем миром и с самим собой. Правда, надо заметить, вид у него был несколько ошарашенный, словно после удара громом, до такого, от которого у него открылись глаза и вернулась возможность этот самый мир видеть. Он чувствовал себя так, словно сочей его спала некая пелена. Он прозрел, а прозрев, исповедался, причистился и сподобился отпущения грехов. Теперь его тянуло к людям, тянуло на откровенность, хотя с непривычки он чувствовал себя скованно и неловко. Послушай, брат, мне кажется, это ты приходил сегодня днем в церковь и застал меня там. Наверное, удивился, а? Выглядел-то я необычно. Прости, коли мой вид заставил тебя тревожиться. Тут такое дело, как бы тебе сказать. В общем, совершил я один проступок. Дурной проступок. Совесть меня мучила, да так, что я решил, нет мне прощения и не будет вовеки. Однако случилось нечто, заставившее меня взглянуть на собственное прегрешение совсем по-иному. Мне казалось, что раз по моей вине добрый человек едва не расстался с жизнью, то место мое не иначе, как в гиене огненной. И ведь знал же я, что отчаяние — смертный грех. Разумом понимал. Но лишь недавно смог уразуметь это душой и сердцем. Осторожно поглядывая на собеседника, брат Катфаэль добродушно заметил. Нет такого греха, какой Господь не мог бы простить человеку, ежели тот искренне и глубоко раскается. Чем пате, что ты не убийца, Просто о ком ты сокрушаешься жив. Никогда не следует считать свой грех каким-то особенным, так или иначе все люди грешны. Полагать, что тебе нет и не может быть прощения, это ведь тоже своего рода гордыня. Я знаю, многие люди чтятся укрыться от своих печалей за стенами святых обителей, но ведь от себя не уйдешь. Невеселые мысли настигают их и там, даже там. Была одна женщина... Евтропий говорил тихо, натужно, но даже если признание и давалось ему нелегко, голос монаха звучал спокойно. До сих пор я даже говорить об этом не мог. Женщина-то меня обманула, обманула жестоко и коварно. Любить ее я все равно не перестал, но вот собственная жизнь показалась мне никчемной и лишенной всякого смысла. Однако теперь я понял, что такое жизнь и какова ее цена. И эту цену в оставшиеся годы я уплачу сполна. Жить буду, не сокрушаясь, не жалуясь на судьбу, а неустанно восхваляя Господа». Признание собрата Катфаэль выслушал молча. «Да и что тут скажешь?» Ясно было одно. Несмотря на всю путаницу представлений о вине и невиновности, впервые за долгое время этой ночью брат Евтропе будет спать глубоким и крепким сном. Что же касается самого Катфаэля, то его как раз ожидала бессонная ночь. К тому же ему следовало поторопиться, и, воспользовавшись полученным таким разрешением, он кратчайшим путем отправился на чердак сукновала. Уже смеркалось, и, ежели приманка взята, ждать оставалось недолго. Клюку, представлявшему собой одновременно и вход на синовал и чердачное оконце, была представлена крутая лестница, по которой на чердак можно было попасть снаружи, не проходя через амбар. Наверху царила темнота, однако же она не была полной, ибо крышка люка, представлявшая собой то ли дверцу, то ли ставень, оставалась открытой, и сквозь отверстие на сеновал заглядывали звезды. В воздухе стоял аромат душистого прошлогоднего сена. За зиму Бороха сухой травы и соломы заметно поубавилось, однако и сейчас здесь было из чего устроить мягкую и удобную постель. И там, как раз на том месте, куда падал из окна свет, растянувшись на левом боку, лежал Эдди. Чтобы не оказаться узнанным раньше времени, что, не говоря, молодой парень мало похож на старого нищего, он прикрыл голову рукой. За оставшейся приоткрытой, чтобы все было слышно, дверью отделявший внутреннюю клетушку от наружного синовала, затаившись сидели трое – Родри Фихом, сержант и брат Катфаэль. Они ждали, держа под рукой лампу, кремень и труд. Сержант имел на готове оружие. Ждать им, скорее всего, предстояло никак не меньше часа. Если грабитель вообще решится прийти, то у него наверняка достанет выдержки и на то, чтобы дождаться полной темноты. И выдержки у него хватило. Котфаэль уже начал опасаться, не отказалась ли рыбежка от наживки. Должно быть, с начала засады минуло уже часа два, а то и три, когда Эдди, все это время непрерывно всматривавшийся из-под руки в квадрат усыпанного звездами неба, увидела очертания человеческой головы. Привыкшие к темноте глаза молодого человека легко различали ее на фоне ночного неба. Он насторожился, но не выдал себя ни малейшим движением, продолжая дышать спокойно и ровно, как и следовало человеку, спавшему глубоким сном. Голова, между тем, поднялась повыше. Ночной гость помедлил, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Затем в проеме появились и плечи. По темному силуэту невозможно было определить ни возраст, ни цвет волос или глаз – Пришедшему с равным успехом могло быть и 20, и 50 лет. Однако же двигаться он умел совершенно бесшумно.